Седьмая серия Константин Михайлович Главный редактор «Известий» Леонид Федорович Ильичев отыскал его в конце сентября сорок пятого года и сказал, что ему Симону, а также Борису Горбатову, Борису Агапову и Леониду Кудриватых из «Известий» предстоит, тут он намекнул на указание с самого верха, поехать на несколько недель в Японию. Вот она, благословенная дорога. Уезжали за несколько дней до Нового года, первого послевоенного года, поездом с огромным багажом. И сколько бы ни говорилось о серьезности, ответственности, даже рискованности предпринимаемого путешествия, сколько бы ни прозвучало из самых разных уст вполне искренних проклятий в адрес злодейки разлуки, проводы на заснеженном перроне выглядели праздником. Я уходил тогда Поход в края Плотком взмахнула у ворот, Моя любимая Итак, впереди Дальний Восток Край далекий, но наженский, А за ним Япония Загадочная еще с заинтриговавшая Константин Михайловича страна. Позади рукописи, макеты и верстки в издательстве, репетиции премьера пьес, фильмов и покинутые на полдороге житейские хлопоты, которые он знал, еще по военному опыту, решались куда быстрее, когда ты в отлучке, тем более с особым заданием. В же часов установился дорогой его сердцу дух колючей мужской дружбы. Он еще раз отдаст ему дань после смерти Бориса Горбатова. «Раньше как говорили друг другу мы с ним? Говорили, споем, посидим, позвоним. Говорили, скажи, говорили, прочти. Говорили, зайди ко мне завтрак пяти». С торжествующей улыбкой... Появлялся он в охваченном сонной одарью купе с ароматно дымящейся похлебкой сваренной у проводника по его собственному симоновскому неповторимому рецепту. Лежа на верхней полке, вдруг предлагал громогласно прикорнувшему уже после угощения попутчикам. «Друзья, хотите, я прочту вам стихи?» я понял. Ты приковал меня к столу своей похлебкой, чтобы у тебя было побольше аудитории», — хмуро ворчал Горбатов. Дьявольская хитрость. И но успех как бы отяжеляет и неудивительно у Бронзовый большой удельный вес. Константин Михайлович, наоборот, делался легче, подвижнее, непринужденнее. Нагружайте нас до предела, сходу заявил он во Владивостоке представителем местных властей. Встретив гостей на вокзале, они сообщили им, что вот уже чуть ли не неделю Владивосток не спит, не ест, а либо сидит у телефона, либо стоит в очередь за билетами на литературные вечера, которые здесь уже поспешили запланировать. Само собой подразумевалось, что главный спрос на Константин Михайлович. дней в Японии. Каждый из них был длинен, как вечность. Вместе взятые они пролетели, как одно мгновение. Его будоражило все, что с ним там происходило. Он набрел наслед того, кого в Японии называли красным графом. Графа Хидзиката. Вместе с двумя своими сыновьями граф, театровед по образованию, некогда прожил несколько лет в Советском Союзе и даже ставил спектакли в одном или двух московских театрах. По возвращению в Японию тайно вступил в коммунистическую партию и теперь представлялось, пытался строить в своем имении социализм в капиталистическом окружении. Константин Михайлович радовался, что газетчик в нем не умер. Все, что могло заинтересовать читателя, в не меньшей степени увлекало его самого. Добрые, возбуждающие вести шли теперь из Москвы одна за другой. Началось с того... что 9 января 46 шестого года, то есть на 13 или 14 день после приезда в Японию, генерал Воронов дал Симонову шифровку, в которой сообщалось, что Симонов выдвигается кандидатом в депутаты по выборам Верховного Совет СССР по Ярцевскому избирательному округу. Он залел лицом, сконфузился. Где же, мол, этот Ярцевский округ? Когда кто-то сообразил... что это должно быть в Смоленской области, разволновался еще больше. В Москве подумали и об этом. Он воевал в тех местах. Через 20 дней новая радость. Симонову, Горбатову и Агапову были присуждены сталинские премии. Ему за пьесу «Под каштанами Праги». Спустя еще два месяца, когда они уже возвращались поездом домой, В Хабаровске в их вагон вошли два полковника. Представившись, сообщили Симнову, что в Чите, то есть примерно через сутки, ему предстоит пересесть самолет, ибо уже через неделю он должен будет вылететь из Москвы вместе с Ильей Эренбургом, генералом Галактионовым в Соединенные Штаты. Итак, снова приказ, снова дорога. И неведомое, снова разлука и стихияний, он снова себе не принадлежал заклятое и благословенное состояние. Он предчувствовал, что постоянное присутствие Оренбурга Будет стеснять его. Встречались они в войну не так уж часто, а теперь предстояло провести с идеалом, что называется бок о бок, не менее трех месяцев. Поначалу это занимало его, может быть, не меньше, чем сама обрушившаяся на него возможность встречи с Америкой. 1946 год. Это была не просто командировка. Миссия. Здесь, в Штатах, чей силуэт был, конечно, вычерчен для него, по общему для всех его сверстников лекалу, Марком Пвеном, Бретом Гартом, Джеком Лондоном, Лонгфеллет, Теодором Драйзером, Говардом Фастом. Он вдруг обнаружил себя самым популярным советским писателем. Как не смущался он перед лицом скептически дымившего трубка Эренбурга, никуда было не уйти от признания этой истины. Дни и ночи, уже неоднократно издававшиеся в США, как раз перед приездом вошли в десятку самых популярных в стране изданий. «Жди меня» готов был цитировать, узнав его чуть ли не каждый встретили на улице. По крайней мере, две-три его пьесы шли или готовились к постановке. В Вашингтоне, Сан-Франциско, Бостоне. Люди, имена и облик которых еще вчера были для него лишь символом, звуком, посылали свои визитки и приглашения. Подходили представлялись на приемах, просили автографы. Брехт, Лилиан Хельман, Гарри Купер, Джон Стендель, Хемингуэй, живший уже на Кубе, прислал письмо и пригласил Симонова погостить у него под Гаваной. Чарли Чаплин, стоило появиться в Голливуде заикнуться о возможности встречи с ним, как свидание было назначено. Правда, пришлось просидеть два часа. в обществе переводчика на студии, прежде чем Чаплин вышел преувеличенно, извиняясь и мотивируя свое опоздание тем, что не мог прервать репетицию. Они испытывали симпатии друг к другу и не раз встречались. Однажды дело дошло до того, что, будучи привержены оба японской старине, они на ужине, который давал Чаплин, опустились на четвереньки и приветствовали друг друга на манер пантомимы Кабуки. Можно себе представить эту картину, особенно если вспомнить, что один из них тот, что моложе был, чуть и не вдвое длиннее другого. Не любивший оставаться в долгу, Симонов закатил Чаплину ответный обед на русский манер на борту советского нефтяного танкера, который стоял тогда в порту Лос-Анджелеса. Благо, деньги у него были, он получил кучу гонораров за дни и ночи и военной пьесы. Вскоре после приезда в США советским гостям предложили разделиться и каждому выбрать для себя маршрут, какой душе угодно. Симонов выбрал Голливуд, где и встретился с Чарли Чаплином. Илья Эренбург с его обнаженной, почти болезненной, чувствительностью к расовым вопросам назвал юг. Хотел разобраться в том, что с ранних лет для него было загадкой, с положением негров в Америке. Однако по возвращению, когда они воссоединились, он мог говорить только об Эйнштейне. «Я, — восклицал он, — немало не стесняясь непривычной для него экзальтации, пережил изумление подростка, который впервые видит необычное явление природы. Меня повели в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном». На Константин Михайлович особое впечатление произвело то, что Эйнштейн интересовался Сталином. «Правда, интерес этот был несколько наивным. Американизировался великий Сталис и думает, что у нас все так же просто, как у них здесь, в Америке. Спросил Оренбурга, часто ли он встречается со Сталиным, А тот, оказывается, это для Симонова был неожиданностью. Вообще ни разу с ним не разговаривал. Жалко, подал реплику великий ученый. Мне бы хотелось узнать о нем как о личности». По правде сказать, Америка все же встретила их радушно, Если не считать, одинаковых видно во всех западных странах газетчиков. И порою со свойственной ему добросовестностью Симонов даже испытывал некоторое беспокойство за столь надежно и удобно служившую ему еще с первых дней в Японии концепцию. Война продолжается только иными средствами, и он, Симонов, по-прежнему на переднем крае.